Почему они так на него смотрели? Действительно ли шеф хотел, мог им помочь? Иногда хотел и мог, иногда мог, но не хотел. Чаще же хотел, но не мог. Но люди толпой провожали его, и толпой встречали, как если бы были теми самыми христоматийными коммунистическими гвоздями – а шеф магнитом, точнее молотком, призванным вбивать их в пароходы, строчки и другие долгие дела. Вергильев читал умные книги и прекрасно знал, что иногда среди людей появляются люди, притягивающие других, подобно тому, как магнит притягивает, собирает рассыпанные в беспорядке гвозди. Именно так возникали банды, религии и государства. Но магнит можно было использовать по-разному. Магнитный молоток скреплял гвоздями... Некие общественные конструкции. Магнитные клещи вытягивали гвозди из конструкции и они рассыпались. Поэтому действующая власть всегда стремилась размагнитить магнит власть, нарождающаяся, неважно, законная оппозиция или беззаконные заговорщики, намагнитить его как можно сильнее. Шеф знал, как нравится народу, в то время как сама личность шефа, потаенные его желания и планы на будущее оставались за семью печатями. Ладно для народа, но ведь и для двух властей, действующей и идущей ей на смену. Дикорастущая, невыненченная политтехнологами и пиарщиками харизма с некоторых пор в России употреблялся этот древнегреческий термин шефа сначала едва не погубила его, а потом вознесла на вершины исполнительной власти, где шеф отныне отвечал за самые убойные для харизмы социальные и финансовые вопросы. Харизма шефа должна была растереться в пыль между намертво вмонтированными в российскую политико-экономическую систему жирновами социальной несправедливости, здравоохранения, пенсии, образования, рабочие места и так далее, и интересами российских миллиардеров – нефть, газ, металл, древесина, бюджет, золотовалютные запасы страны, размещенные в казначейских обязательствах Федеральной резервной системы США и так далее – между этими жерновами уцелеть было невозможно. Деятельностью шефа в любой момент могли возмутиться низы, страдающие от социальной несправедливости народ, равно как и верхи миллиардеры, олигархи вместе с аффилированными с ними чиновниками. Первый из Жорнов народ в час Х после соответствующих информационно-политтехнологических мероприятий, должен был публично потребовать немедленной отставки шефа. Возможности второго, офшорного, финансового, чиновничего жорного в плане избавления от неугодных ошибочно взлетевших наверх личности были поистине неограничены. Вергильев не сомневался, что именно в целях размагничивания несколько месяцев назад Шеф был перемещен президентом сравненной представительной и законодательной власти, где можно было вольно общаться с народом, говорить что угодно и ни за что не отвечать, на высокую скалу власти исполнительной, где между журновами полагалось отвечать за все, что происходило или не происходило в стране. Происходило, понятное дело, много плохого, а не происходило ничего хорошего. Отвечать при этом полагалось молча и тупо, то есть накинув на шею петлю или положив голову на плаху. Таковы были правила игры. Хватит обольщать народ, прекращая этот театр одного актера, будто бы сказал шефу президент, попробуй теперь обольстить власть, ту самую элиту, которую ты ненавидишь и которая тебя терпит только потому, что тебя защищаю я. Только если я им разрешу воровать больше, чем разрешаете вы, будто бы ответил президенту шеф, Мы по-разному понимаем демократию, будто бы так подвел итог этому неизвестно имевшему место или нет разговору президент. Я понастроил скворечников для мирных птиц, но в твоем скворечнике образовалось осиное гнездо. Они вам ничего не позволят сделать, помнится, сказал шефу Вергильев, как только тот вызвал его в один из двух своих, второй был в Кремле новых кабинетов на Краснопресницкой набережной окнами на Москву-реку. Был конец февраля. Свет фонарей, красные стоп-сигналы машин едва пробивались сквозь метель, только сиреневое сердце рекламы «Филлипс» на крыше одного из близлежащих зданий пульсировало ровно и мощно. Вергильев тогда подумал, что вглядываться в снежное мельтешение все равно, что пытаться разглядеть будущее России. Ничего не видно, кроме единственного слова «Филлипс». «Почему Филлипс?» – удивился Вергильев, но тут же вспомнил, что 80, что ли, процентов производственных мощностей этого концерна переместилось в азиатские страны, главным образом в Китай. В этом случае, применительно к будущему России, реклама Philips обретала глубокий смысл. Китайцы не лезли в Россию, как некогда на Даманском, голодные в драных телогрейках с винтовками и цитатниками Мао, они остановимо двигались во след произведенным ими товарам. «Сама Россия ничего не производила, за исключением широчайших, как зевки, если допустить, что они отдыхают после непосильных трудов бесов из преисподней, труб для нефти и газопроводов». «Каждый ваш шаг, — продолжил Вергильев, — будет подвергаться убийственному осмеянию. Каждое ваше предложение будет объявляться безграмотным и популистским. Финансовые рычаги в их руках». Они не дадут вам денег ни на оборону, ни на социальные программы, ни на образование. Если вы захотите отнять, они спровоцируют дефолт, дефицит бизнеса, рост цен на продукты, задержки по зарплатам, да что угодно, за что вас можно будет с позором отправить в отставку. В этом заезде у вас шансов нет. Я бы на вашем месте сидел тихо, не высовывался и ждал своего часа. Как любой советник, Вергильев предпочитал в разговоре с начальством сгущать краски, преувеличивать риски, тем самым выторговывая себе право на ошибку, вполне допустимую, когда весь мир против и одновременно на относительно спокойную жизнь в случае, если начальник согласится не высовываться. Но в тот момент, как оказалось Вергильеву, он краски не сгущал и риски не преувеличивал. «Какого часа?» – строго уточнил шеф – заранее отметая грозным вопросом любые намеки на слабость власти в стране, власть сильна и едина, под коверную грызню, все руководство монолитно сплотилось вокруг президента и тех, кому президент, он же национальный лидер, доверяет, равно как и на некие асимметричные действия со своей стороны. «Часа, когда вы сможете принять правильное решение по организации работы своего секретариата». Вергильев развел руками, покачал головой, давая шефу понять, что прослушки, скорее всего, нет, Обычно в кабинетах, в отличие от комнат отдыха, ее устанавливали не сразу, а понаблюдав за человеком через открытую видеокамеру, определив точки, где тот ведет, понизив голос, доверительные беседы с посетителями, наивно полагая, что именно здесь-то их услышать невозможно. В жизни любого политика наступает этот час, его нельзя пропустить. Шансов нет, но свой час пропустить нельзя. Как же так? — спросил шеф. Никак не отреагировав на жестикуляцию Вергильева, эти вещи он знал лучше его. «В политике и в жизни только так», — ответил Вергильев. «Большинство людей — члены двух партий, шанса которого нет и часа который никогда не наступит». «И в какой из них ты поинтересовался, шеф?» «В обеих», — вздохнул Вергильев. «Поэтому считайте меня коммунистом в смысле беспартийным». «Шанса нет», — задумчиво обвел взглядом пустые стены кабинета шеф а час никогда не наступит. Зато есть два больших кабинета в Доме правительства и в Кремле. Разве плохая компенсация? Вам решать, пожал плечами Вергильев. От прежнего хозяина кабинета в Доме правительства в книжном шкафу остались тома богаты с золотым тиснением изданного федерального сборника. Вергильев повидал немало начальственных кабинетов, сам был не последним человеком в коридорах власти и везде его преследовал неизвестно кем издающийся и неизвестно по какому принципу составляющийся федеральный сборник. Возможно, он издавался именно для заполнения книжных полок в кабинетах руководителей, но, скорее всего, карманов издателей. До Вергильева доходили слухи о том, сколько стоит поместить в сборнике авторскую статью с фотографией во след слепленной из ранее опубликованных выступлений статьи президента или премьер-министра. Вытащив наугад один из томов золотым обрезом, он обнаружил на почетном третьем месте статью генерального директора Махачкалинского электролампового завода под неожиданно модернистским, если не сказать футуристическим заголовком «Светить всегда хадж – дело государственное». На огромном, как ледяная арена, рабочем столе прежний хозяин, видимо, в назидание оставил шефу и подарочное издание Конституции Российской Федерации – «А где Библия?» – поинтересовался шеф, тревожно взвешивая на руке тяжелую, как сказочный, вместивший в себя притяжение земли, узелок Святогора – Конституцию. С некоторых пор он относился к основному закону крайне серьезно, проверяя аутентичность каждого попавшего в его руки экземпляра. В бытность депутатам Думы шеф активно пользовался Конституцией, обнаруженной то ли в шкафу, то ли в ящике письменного стола, зачитывал с трибуны цитаты – цитировал по памяти на встречах с избирателями целые статьи. Но после очередного его пламенного выступления в Конституционном суде вдруг выяснилось, что это не настоящая, а какая-то альтернативная конституция, разработанная неведомыми народными правоведами, однако изданная под бордовой с золотыми буквами обложкой с государственными символами на глянцевой бумаге, что и ввело в заблуждение шефа, в те времена молодого политика и мысли, не допускавшего, что можно так вольно обходиться с основным законом государства. Самое удивительное, что и выступление в Конституционном суде сошло бы ему с рук, если бы на заседании не явился один из этих самых народных правоведов, публично от микрофона поблагодаривший шефа за то, что тот руководствуется в работе именно народной, то есть истинной, а не общепринятой, то есть олигархической конституцией. «Ну да, — подумал Вергильев, — Библия тоже может оказаться модернизированной, какой-нибудь баптистской или адвентистской. Россия — светское многоконфессиональное полиэтническое государство», — объяснил он. «Рядом с Библией тогда надо держать Коран, Талмут, буддийские тексты, наверное, еще что-то. Слишком большая нагрузка на чиновничий разум. Второй кабинет в Кремле, конечно, хорошо, — продолжил он незакрытую шефом тему — это доступ к главному телу, точнее, легенда о доступе к нему, какое-то время она будет служить для ваших врагов сдерживающим фактором. Но чем опасна в России политика? Тем, что каждый, кто занимает сколько-нибудь видное место во власти, воспринимается телом как потенциальный претендент на высший пост. Поэтому тело никому не верит, всех держит под присмотром, если кто высовывается, бьет по башке. Не имеет ни малейшего значения, что и как вы делаете – Имеет значение только то, как докладывают тело. Если у вас нет возможности влиять на то, как докладывают, контролировать процесс, будут докладывать так, как в лучшем случае хочет слышать тело, в худшем, как хотят ваши враги. Так что отставка всего лишь дело времени. Кабинет в Кремле, конечно, здорово, но он не в помощь, а для присмотра, так сказать, предбанник отставки. «Ты можешь говорить мне что угодно», но только не объяснять, что я должен контролировать и чем опасна в России политика, вдруг разозлился шеф. Я же не объясняю тебе, какими ножницами делать вырезки из газет, которые ты мне таскаешь. Легко коснувшись пальцами пульта с клавишами «президент», «председатель правительства», «председатель Совета Федерации», «министр внутренних дел» и далее по нисходящей, шеф кивнул в сторону литого стеклянного столика и двух кресел возле огромного окна. За окном бесновалась метель. Водяная прозрачность столика освобождала его, как жену Цезаря, от подозрений, чего нельзя было сказать о кожаных разлапистых креслах, определенно затаивших черные, как они сами, намерения. Внутри этих кресел могла легко укрыться целая акустическая лаборатория. К вечеру метель усилилась. Свет фонарей тонул в снегу, как желтый мармелад в нервно взбиваемых расстроенной хозяйкой сливках. Красные стоп-сигналы машин – прерывисто тянулись сквозь снежный ветер, подобно ущербным генам, возмочаленные со многими выбоенными цепочки ДНК униженного и оскорбленного народа. Реклама «Филлипс» начала моргать, теряя фрагменты букв, из чего Вергильев сделал вывод, что и у великого восточного соседа не все гладко. Похоже, злокозненная ЦРУ запустила в него некий убийственный вирус. «Куда ехать в такую погоду?» с нежданной тоской проговорил шеф, прижавшийся лбом к окну. «Я тебя не держу», — повернулся к Вергильеву. Шеф никогда не посвящал в проблемы своей личной жизни. Но они были, если в день ошеломившего всю страну карьерного взлета стандартная февральская метель не позволяла ему ехать ни в свою городскую квартиру, ни на государственную дачу. Вообще никуда. Радость шефа по случаю нового назначения представала вещи в себе, потому что не с кем было ее разделить. Вергильев подумал, что выступает сейчас в роли швейцара-папаши, которого вышедший из ресторана господин в Бобрах вдруг одаривает серебряным рублем. Вергильев несколько раз видел жену шефа на приемах, праздничных концертах, премьерах в театрах. Она никогда не досиживала до конца. Бывшая чемпионка Европы по прыжкам в воду с трамплина, она ходила, как летела с высоты, в воду, Стремительно рассекая воздух Гибкая, как бьющая из шланга струя воды Жена шефа напоминала русалку Только не сказочно-былинную, грудастую, длинноволосую с могучей задницей Переходящей в чешуйчатый хвост А нового типа, легкую и быструю, как корюшка С айпадом в руке и наушником в ухе Она хорошо со вкусом одевалась Но некоторые детали ее образа Неизменно противоречили дресс-коду официальных мероприятий Это могла быть единственная, напоминающая пулю или длинную застывшую каплю железная серьга в ухе, в другом наушник, выкрашенная в бледно-голубой цвет прядь волос, косо пересекающая лоб, как повязка на глазу, странные в виде квадратов, ромбов, прямоугольников и кругов, опять же, железные, бусы на легком черном платье, тяжелые, снова железные, но с черню, кольца на пальцах, наводящие на мысль о кастете, у нее было слегка удлиненное, чистое, словно омытое водой лицо, светло-русые, похоже что естественного цвета волосы и прозрачно-серые, как вода под льдом, глаза. Стоило только приглядеться к ней с равнодушно приветливой улыбкой, проходящей под руку с шефом на почетные места в первых рядах. Сразу становилось ясно, что эта совершенная, как античная статуя, молодая женщина существует в собственном мире, куда, как в терем тот подводный, «Нет входа никому, и нет ей дела до почтительно здоровающихся с шефом чиновников и олигархов, и, весьма вероятно, до самого шефа, в свою очередь, почтительно здоровающегося с президентом и премьер-министром». Был известен эпизод, когда президент сам в прошлом спортсмен, обходя на приеме гостей с бокалом шампанского, обратился к ней то ли с комплиментом, то ли с предложением стать тренером женской сборной по прыжкам в воду с трамплина. Жена шефа ничего не ответила главе государства, Разве только равнодушная ее улыбка сделалась чуть более приветливой? Вежливо кивнув, президент отошел, а шеф молча вырвал из уха жены наушник и швырнул его на пол. Это был единственный раз, когда он покинул официальное мероприятие раньше жены. Очевидцы утверждали, что изброшенного на пол наушника слышалась модернистская навеянная катастрофой на Фукусиме симфония печаль воды японского композитора, имя которого никто не мог произнести с первого раза. Они были женаты почти 10 лет, но до сих пор у них не было детей. «Какие дети?» — однажды сказал Виргильеву под датой, а потому излишне словоохотливый охранник, один из таких называемых прикрепленных. Она отбила матку обводу. Я возил ее в детский дом под дверью, не смогла выбрать ребенка, Она на обратном пути выжила из горла в машине 05 вискаря. Я ночью привез шефа на дачу. Окна открыты, гремит музыка. А она в ночной рубашке то ли танцует, то ли медитирует, не поймешь. Шеф посмотрел, махнул рукой, как Гагарин. Поехали. Я куда? Он все равно, но отсюда. Временами Вергильев начинал ненавидеть свою работу советника на государственной службе по контракту на время исполнения полномочий шефа. В его варианте она подразумевала ненормированный рабочий день, то есть как при Сталине круглосуточное нахождение под рукой у шефа. Причудливые задания и странные поручения, от которых сразу, несмотря на их очевидный идиотизм, невозможно было отказаться. Эпизодическую ответственность за провалы непорученных ему дел, как, впрочем, и редкие поощрения за дела, к которым он не имел никакого отношения. Бесконечные перемещения в пространстве, когда города и страны слипались в памяти в некий разноцветный пластилиновый ком, Рассматривая фотографии, где он стоял или спешил куда-то с неизменно встревоженным и озабоченным лицом, Вергильев не мог вспомнить, если только на горизонте не маячили Эйфелева башни или колизи, что это за страна, что за город, когда он здесь был. Эта работа, как ускоренная ржа, разъедала простые человеческие отношения, не интегрированные в так называемое общее для близкого окружения шефа дело – сутью которого являлось максимально долгое пребывание его в должности и в перспективе занятия более высокого поста. Времени, а главное, сил на личную жизнь не оставалось. «Жизнь в обмен на малые текущие блага ради грядущих больших благ», так можно было сформулировать девиз советников, помощников, референтов, начальников секретариатов и управлений, а также всей прочей челяди, окружающей первых лиц государства. Сколько женщин прошелестело мимо Вергильева, подобно влажному парфюмерному ветру, сколько умных собраний он не посетил, от скольких плодов коллективного разума не отведал, сколько не прочитал книг, не посмотрел спектаклей и фильмов. В угоду чему? Неужели всего лишь неплохой, но, прямо скажем, далеко не за предельной зарплате государственного служащего? Поликлиники, куда он не ходил, пока работала, из которой его мгновенно попрут, как только он уйдет с работы и по закону подлости поликлиника ему понадобится, домам отдыха, куда он не ездил, персональной машине, негарантированным добавкам, ухватываемым с пиршественного предвыборного стола или ожиданию невозможного, но вопреки всему ожидаемого взлета шефа на главную вершину, после которого жизнь окружающей его челяди должна превратиться в рай? Нет, это было бы слишком просто». Вергильев вдруг понял, в угоду чему, вот этим редчайшим минутам общения с шефом, когда тому некуда ехать, а единственное близкое в пространстве волей случая душа рядом с ним, он, Вергильев. Эти минуты заменяли ему, превосходили по качеству все естественные преференции, к которым должен стремиться нормальный человек, включая деньги, славу и любовь. «Это бред», — успел подумать Вергильев. «Он все забудет на следующий день, ему все равно...» кому сегодня изливать душу мне или федеральному сборнику. Но собственная душа его уже трепетно затаилась. Глаза напряженно следили, как шеф достает из шкафа приземистую, как бы присевшую на днище бутылку «Чива Сригал», две похожие на шахматные ладьи рюмки, небрежным кивком приглашая Вергильева занять одно из кресел у прозрачного, как вода, стеклянного столика – «Почему мне мало видеть силу власти», – завороженно передвигая мягкие, как живые валенки ноги по направлению к креслу, – думал Вергильев, – «почему мне так хочется видеть ее слабость, неуверенность, ощущать ее несовершенство? Неужели только тогда власть – настоящая власть? Неужели только в этом случае собственное вокруг нее вращение приобретает смысл, и этот смысл не в том, чтобы подчиняться силе, а вот этой неожиданной слабости?» потому что только нечеловечески сильная, но при этом по-человечески слабая власть может увлечь, вдохновить, повести за собой. Все дело в пропорции, которую определяет кто – Бог, если всякая власть от Бога. Железные вожди, пламенные революционеры, борцы за народное счастье – это миф, сказки для школьников. Ведет за собой только тот, в ком люди видят самих себя, точнее, собственные недостатки и комплексы, причем непреодоленные – а выведенные в другое измерение, увеличенные до циклопических размеров. Так что их уже нет смысла преодолевать, потому что они превратились во власть. Я маньяк с горечью, но без сожаления констатировал Вергильев, усаживаясь в кресло. Я подстерег его в темном парке и сейчас жду, что он откроет мне главную тайну, почему одни люди становятся властью, а другие служат им. А если не откроют, что я сделаю? Неужели убью? Шеф тем временем наполнил рюмки до краев быстро скользящим стеклянным мазком, чокнувшись с Вергильевым, он всегда так чокался с подчиненными, выпил до дна. «Я долго вас слушал», — поставил рюмку на стол. «Действовал, как вы советовали, тратил деньги на ваши проекты, создание позитивного имиджа, позиционирование в информационном пространстве, встречи с главными редакторами» блогерами, волонтерами и прочие шушеры, большие интервью в газетах, ток-шоу на телевидении. Это все ноль, имитация, припудривание собственного ничтожества, если, конечно, забыть про то, что это ваш способ заработать себе на жизнь. Вы вроде бы не глупые люди и считаете себя специалистами по информационным технологиям. Какого же хэ вы делаете вид, что не знаете, как устроена так называемая «шеф поморщился», выбирая подходящий термин «медиасреда»? «По двум причинам», — ответил Вергильев. «Во-первых, кто тогда будет платить за публикации, за ведение сайтов и блогов? Во-вторых, все, кто с ней соприкасается, в общем-то, знают, как она устроена, но никто не знает, почему она так устроена. Это самоорганизующаяся и, боюсь, неисправимая система». «Собственно, мы ведь еще и не начинали серьезно с ней работать», — задумчиво проговорил шеф, глядя в окно, сквозь которое уже ничего нельзя было разглядеть, как сквозь многослойную белую тюлевую занавеску — но шеф упорно смотрел в запыленное снегом окно, как если бы оно было доской, на которой написаны тезисы, предваряющие серьезную работу с прессой. «Давайте начнем», — осторожно предложил Вергильев. «Ставьте задачу». «Задачу?» — переспросил шеф. «В девяти случаях из десяти это решение некой проблемы. Знаешь, в чем моя беда?» «Наша беда», — уточнил дружески, улыбнувшись Вергильеву. — В том, что мы по-разному понимаем сущность проблем, то есть условия задачи. Вот почему они решаются так, как предлагаете вы, то есть с учетом вашей материальной выгоды. Собственно, меня это вполне устраивало, но не на одну же зарплату вам жить, но только до поры. — Изложите условия задачи так, — ответил Вергильев, — чтобы даже такой клинический идиот, как я их понял. — Попытаюсь, — наполнил рюмки шеф. — А вдруг клинический идиот я? — Нарываетесь на комплимент, — усмехнулся Вергильев. «Ты считаешь», — на раз, как положено, глядя в глаза, чокнулся с ним шеф, «что пресса — самоорганизующаяся и неисправимая система, существующая по своим законам? Я же считаю», — поставил, как вбил гвоздь пустую рюмку на столик, «что подобные мысли — проявления слабости. Готовность играть, точнее, проигрывать по навязанным правилам, если угодно признание, поражение, капитуляция до начала сражения. В мире», — продолжил шеф, — «Нет, ничего, что нельзя было бы понять и исправить. Разве только вдруг вспомнил Пушкина сердце девы, которому нет закона, но это так, к слову. Просто стремление исправить должно быть сильнее сопротивление того, что следует исправить». «Расстрелять всех журналистов», – предложил Вергильев. «Другого решения проблемы нет. Купить денег не хватит. Теперь о понимании того, как устроена самоорганизующаяся неисправимая система, перед которой все якобы бессильны». Не откликнулся на революционное, аналогичное ленинскому в отношении священнослужителей предложение Вергильевой «Шеф». Начнем с того, что она изначально враждебна любым попыткам воздействовать на нее с каких угодно позиций. Абсолютно непримиримо ко всему, что пусть даже чисто теоретически угрожает ее существованию, покушается на ее принципы. Эта система существует одновременно в двух измерениях как фотография до изобретения цифровых камер, позитив – красивое открытое человеческое лицо, которое все видят. Свобода слова, независимость журналиста, недопущение цензуры, правда и ничего, кроме правды, ну и так далее. Но есть и негатив. Белая рожа вурдалака на аспидном фоне – это для тех, кто понимает. Враг – тот, кто пытается рассказать о том, что он видит на невидимом для большинства людей негативе, «Враг распознается и уничтожается точно и безошибочно. Им может оказаться не только государство или отдельная структура, министерство, корпорация, но и конкретный человек, задающийся вопросом, почему эта самоорганизующаяся неисправимая система, молчит о том, что происходит на самом деле, но кричит о том, чего пока не происходит, но что теоретически может произойти. Кто определяет, что должно произойти», или система самостоятельно проецирует предстоящие события, формирует реальность? «Неуязвимость системы заключается в том, — продолжил шеф, — что она замалчивает и кричит, говорит правду и лжет вполне искренне, в каждом конкретном случае опираясь на мнение исполнителей и свидетелей, которые верят в то, что говорят и пишут. Иначе нельзя, тогда другие не поверят». Неодолимая сила системы заключается в том, что она делает людей известными, вытаскивает из грязи в князи, она торгует известностью в обмен на лояльность к себе. Но никогда, ни за какие деньги, она не сделает известным человека, способного расшифровать ее сущность. Она – поезд, где нет машиниста, но который движется точно по проложенным рельсам в заданном направлении. И как... «Называется конечная станция», – поинтересовался Вергильев.